Глава 8. Если денежные затруднения загнали вас в тупик, обращайтесь в банк Убик. И тут же избавитесь от всех проблем. Судите сами. Предположим, вы заняли под процент 59 кредиток. Это составит... Солнечные лучи заливали элегантную комнату отеля, и Джо Чип-Щурис рассматривал величественную обстановку. На огромных неушковых занавесках способом ручной печати было изображено развитие человека от одноклеточного организма кембрийского периода до первых летательных аппаратов начала 20 века. Великолепный комод, имитация красного дерева, четыре хромированных стула с подвижными спинками. Джусон любовался комнатой и вдруг осознал, что Венди так и не постучала в его дверь. А то стревора разочарования Джо даже вздрогнул. А может, стучало, да он не проснулся? В любом случае его империя разрушилась в самый момент её создания. Сразу же вернулась усталость вчерашнего дня. Джо мрачно слез с огромной кровати и оделся. В комнате было необычно холодно. Джо поднял трубку и набрал номер гостинной службы. По возможности ему оплатить донеслось из трубки. «Вначале, конечно, установите, действительно ли Стэнтон Миг принимал в этом участие или за него действовала гомосимулирующая субстанция. И если так, то почему? А если нет, то каким образом?» Голос монотонно жужжал, обращаясь не к Джо, а скорее к самому себе. Джо он просто не замечал, словно его и не существовало. Судя по предыдущим отчётам, Мик всегда действовал как порядочный человек и соблюдал правовые и этические нормы, принятые в системе. Исходя из этого, Джо повесил трубку. Его шатало. Он покрутил головой, пытаясь собраться с мыслями. Голос принадлежал Ранситеру. В этом сомнений не было. Он снова поднял трубку и прислушался. Мик затеял судебный процесс Он может себе это позволить, не говоря о том, что подноторел в тяжбах. Так что прежде чем подавать рапорт в общество, надо проконсультироваться с нашими юристами. Если дело получит огласку, нас могут обвинить в клевете. Ранситер, воскликнул Джо. И не сможем доказать, по крайней мере. Джо повесил трубку. Этого я не понимаю, сказал он себе. Вернувшись в ванную, он плеснул в лицо ледяной водой, причесался бесплатной гигиенической одноразовой расчёской, затем немного подумав, побрился бесплатным гигиеническим одноразовым лезвием. Освежив лицо бесплатным лосьоном, распечатал бесплатный одноразовый стаканчик и выпил воды. Может, ему удалось оживить его? подумал Джо. И сразу подключили к моему номеру Францискер, как только придёт в себя, обязательно захочет поговорить со мной. Но почему тогда он меня не слышит? Не может же у них получиться односторонняя связь? Или это технические неполадки, которые несложно устранить? Джо вернулся к ведиофону, решив на этот раз позвонить в мароториум возлюбленных собратьев. Не самый подходящий человек, чтобы возглавить фирму, учитывая его постоянные трудности, особенно в том, что касается Я не смогу позвонить, понял Джо. Не смогу даже вызвать дежурного. Из угла его огромной комнаты донеслось мелодичное позвякивание, и металлический голос произнёс: "Говорит установленный в вашем номере бесплатный аппарат новостей. Подобные аппараты стоят исключительно в системе Hotel Root по всей земле и в пределах колонии". Наберите интересующую вас тематику новостей, и через несколько секунд вы получите свежайший выпуск газеты, составленный по вашему индивидуальному заказу. Напоминаю, бесплатно. Недурно. Джо чип подошёл к машине. Журналисты наверняка уже про слышали об убийстве Ранситера. Они постоянно просматривают списки поступивших в мараториумы. Джо нажал клавишу. Важная межпланетная информация. Ещё ли немедленно полез отпечатанный лист. А ранситери не упоминалось. Неужели ещё рано, или обществу удалось придержать новость? А может, Эл сунул владельцу мароториума горсть кредиток? Но все деньги Эл у меня, не думай, Валь Джо. Эл никого не может подкупить. В дверь комнаты постучали. Отложив газету, Джо осторожно приблизился. Скорее всего, на мой след напала подконли. размышлял он. С другой стороны, могли прилететь наши из Нью-Йорка. Теоретически это может быть даже Вэнди, хотя маловероятно, теперь уже действительно поздно. Не исключено, что это подосланный холи самубийца. Нас убирают одного за другим. Джора спахнул дверь. На пороге подпрыгивая от нетерпения и потирая пухлые ладошки, стоял Герберт фон Фогельжанк. Ничего не понимаю, мистер Чип. Затрахтел он. Наши специалисты работали над ним всю ночь и не получили ни единой искорки. В то же время электроэнцефалограф фиксирует слабую мозговую деятельность. То есть идёт послежизнь в какой-то неизвестной нам форме. Мы установили электроды по всей коре. Я право не знаю, что ещё можно сделать, цар. А метаболизм мозга Наблюдается, сэр. Мы пригласили эксперта из другого моratoриума. Он обнаружил его с помощью своего оборудования. Очень хорошие показатели. Примерно такие мы фиксируем сразу после смерти. Как вы меня нашли? спросил Джо. Позвонили в Нью-Йорк мистеру Хаммонду. Потом я звонил вам сюда, но номер постоянно занят. Я посчитал необходимым прийти лично. Видеофон сломан, не работает. Я сам не могу никуда позвонить. И мистер Хамонт пытался до вас дозвониться, но ничего не вышло. Он попросил меня напомнить вам, что вы должны кое-что сделать до отъезда из Цюриха. Поговорить с Элой и сообщить ей о безвременной кончине её супруга. Я могу одолжить у вас немного кредиток, спросил Джо. На завтрак Мистер Хаммонд предупредил меня, что вы попытаетесь занять денег. Он также проинформировал, что дал вам достаточно, чтобы расплатиться за номер, выпить. Я исходил из того, что я сниму дешёвую комнату. А свободная оказалась только эта, чего он, конечно, не мог предвидеть. Включите мой долг в счёт, который вы ежемесячно направляете корпорации Ранцитера. Я, кстати, исполняю в настоящее время обязанности директора фирмы. Вы имеете дело с позитивно мыслящим, энергичным человеком, который шаг за шагом поднялся по служебной лестнице с самого низа до последней ступеньки. Я могу, как вы хорошо понимаете, пересмотреть нашу позицию в отношении вашего мораториума и выбрать другой, поближе к Нью-Йорку. Сворчанием Фогельзанк вытащил из кармана твидовой тоги бумажник из искусственной крокодиловой кожи. Мы живём в жестоком мире, заметил Джо, принимая деньги. Человек человеку волк. Мистер Хаммонд просил вам передать, что транспорт из Нью-Йорка прибудет приблизительно через 2 часа. Отлично. Что бы у вас было больше времени для беседы с Аллой? «Мистер Хаммонд пришлёт корабль прямо в мораториум, а я готов забрать вас сейчас. Мой вертолёт на крыше отеля». «Это Эл придумал, чтобы я вернулся в мораториум вместе с вами?» «Совершенно верно». «Высокий, сутулый негр лет тридцати, на передних зубах золотые коронки с тиснением, слева червы, потом трефы и бубны?» Тот самый человек, который прилетел с вами с космодрома Цюриха. Я ожидал вместе с вами в мараториуме. Выле на нём зелёные вельветовые pantalons, серые гетры для гольфа, открытая блуза из шкуры барсука и туфли из искусственной кожи. Я не видел, во что он был одет. На видеоэкране было только его лицо. Может, он передал какие-нибудь условные слова, код, пароль? «Я не совсем понимаю, в чём дело, мистер Чип!» — пожаловался владелец мораториума. «Я говорил с тем самым человеком, который был с вами вчера». «Я не могу рисковать и садиться в ваш вертолёт», — сказал Джо. «Не исключено, что вас послал Рэй Холлис. Это он убил мистера Ранцитера». Глаза Фогельзанга едва не вылезли из орбит. «Вы уже проинформировали общество?» проинформируем в своё время. Пока мы должны вести себя чрезвычайно осторожно, чтобы Холис не поубивал нас поодиночке. Он хотел расправиться со всеми сразу, там на Луне. Вам нужна защита. Из Рёкфогельзанг советую немедленно обратиться в полицию Цюриха. Они пришлют человека, который обеспечит вашу безопасность до отлёта в Нью-Йорк, а по прибытии У меня сломан видеофон, я уже говорил вам. Всё, что я слышу это голос ран ветра, поэтому и до меня никто не может дозвониться. В самом деле? Как странно. Владелец мараториума прошёл в комнату. Разрешите послушать. Он вопросительно потянулся к трубке. Одна кредитка объявил Джо. Фогельзанг снова полез в карман тоги и раздражённо протянул Джо три монеты. Я беру с вас цену одной чашки кофе, сказал Джо. Примерно столько они и заломит, подумал он и вспомнил, что ещё не завтракал. Говорит, целый придётся на тощак. Можно, правда, принять амфетамин, наверняка отель предоставляет его бесплатно. Плотно прижав трубку к уху, Фогель Жанг пожал плечами. Я ничего не слышу, даже гудка. Пробивается какое-то потряскивание. очень слабое. Он передал трубку Джо. Джо тоже услышал лишь далёкий фон. Звук доносился будто за многие тысячи миль. Это было так же странно, как и голос Ранситера. Если то был голос Ранситера. Я верну вам кредитку, сказал Джо, вешая трубку. Не беспокойтесь. Вы же не услышали его голоса. «Давайте вернёмся в мораториум, как предлагал ваш мистер Хаммонд». «Элл Хаммонд, мой подчинённый», — строго произнёс Джо. «Решение принимаю я. Я считаю, что прежде чем говорить с Эллой, мне надо вернуться в Нью-Йорк. Сейчас важнее продумать официальный рапорт обществу. Когда вы говорили с Эллом Хаммондом, он не сказал вам, все ли инерцалы вылетели вместе с ним из Тюриха? Все, за исключением девушки, которая провела ночь с вами в этом отеле. Владелец мотеля задумано огляделся. Лицо его приняло встревоженное выражение. Кстати, где она? Как её звали? спросил Джо. Из глубин подсознания уже выплывали страшные картины. Мистер Хамонт не сказал. Он думал: вы знаете, С его стороны было бы неэтично называть мне её имя, учитывая все обстоятельства. А разве она? Никто не приходил. Кто же это мог быть? Подумал Джо. Пад или Венди? Он обошёл весь номер, рефлективно избавляясь от страха. Господи, хоть бы это был Апад. В стеном шкафу, сказал Фогельзанг. Что? Джо остолбинил. В таких дорогих номерах обычно огромные стены и шкафы. Думаю, стоит туда заглянуть. Джо прикоснулся к ручке, пружинный механизм распахнул дверцы. На полу в шкафу лежал высохший, почти мумифицированный, похожий на кучу гнилья труп. Наклонившись, Джо попытался его перевернуть. Тело весило всего несколько фунтов. Конечности распрямились шурша, как бумага. Волосы казались неестественно длинными, лицо закрывала спутанная чёрная копна. Джо присел на корточке и замер. Он не хотел знать, кто перед ним. С давленным голосом Фогель Занг прошептал. «Он совсем старый. Почти высох. Как будто пролежал здесь сотни лет. Я спущусь и вызову управляющего». «Не может быть, что это взрослая женщина», — слух рассуждал Джо. «Это останки ребёнка», — сказал он про себя. «И значит, это не Патт и не Венди. Как будто из печи», — выдохнул Джо. «Воздействие очень высокой температуры в течение длительного времени». «Или взрыв», — подумал он. «Очень сильный взрыв бомбы». Он молча уставился на сохшееся почерневшее лицо. Он уже понял, кто это. С большим трудом, но он узнал Венди Райт. Значит, ночью, рассуждал Джо. Она вошла ко мне, и тут с ней начало что-то происходить. Она почувствовала это и ползла, забилась в шкаф, чтобы я ничего не узнал. Значит, это наступило в последние часы или минуты. Джоучи надеялся, что именно минуты её жизни. Она не издала ни звука, не разбудила меня. А может, не смогла разбудить, не сумела привлечь моё внимание и, не сумев, забралась в стенный шкаф. Господи, хоть бы это произошло быстро. «Ничего нельзя с ней сделать?» — спросил он Фогель Занга. «В мораториуме». «Слишком поздно». При таком распадке не остаётся даже следов полужизни. Это и есть та девушка. Да, Джо кивнул. Вам лучше покинуть гостиницу прямо сейчас, ради собственной безопасности. Холис, это же его работа. Поступит с вами точно так же. Истлевшие сигареты пробормотал Джо. Телефонный справочник двухлетней давности. прокисшие сливки и кофе с плесенью устаревшие деньги общая черта возраста она ещё на луние говорила когда мы пробирались на корабль что чувствует себя старой джозе молчал пытаясь подавить переходящий в ужас страх но что значит голос ранцеттера по видеофону здесь связи не было голос ранцеттера в трубке не укладывался ни в какую теорию и не поддавался объяснению "Мне кажется", сказал фон Фольгельзанг. "Она подверглась интенсивному облучению некоторое время назад. Получила сверхдозу. Я считаю, её убил взрыв, тот же, который уничтожил ранец ветра. Частицы кобальта", догадался вдруг Джо. "Она вдохнула их с раскалённой пылью. Значит, нас всех ждёт такая смерть. Пылью мы наглотались одинаково". И я, и Эл, и все остальные. И в этом случае уже ничего не поделать, слишком поздно. Вот о чём мы не подумали. Нам не пришло в голову, что это был маленький атомный взрыв. Теперь понятно, почему Холлис дал нам уйти. Только это объясняет смерть Венди и рассыпавшиеся сигареты. Остаётся телефонный справочник, деньги и потухший кофе со сливками. Остаётся голос Ранситера, монотонный монолог по видеофону, который прекратился, когда Фогельзанг взял трубку. Когда попытался послушать кто-то другой. Мне надо вернуться в Нью-Йорк, решил Джо. Все, кто был на Лунее, все, кто попал под взрыв, должны собраться вместе и найти выход. Наверное, это единственный шанс, пока мы не погибнем один за другим, как Вэнди. или ещё более страшным способом, если такое только возможно. Распорядитесь, чтобы сюда прислали полиэтиленовый мешок, сказал Джо владельцу мороториума. Я заберу её с собой в Нью-Йорк. Вы не считаете, что это дело полиции? Такое ужасное убийство, их надо поставить в известность. Давайте мешок и хватит об этом. Как хотите. Это ваш служащий. Владелец мароториума направился к выходу. Теперь уже нет, проговорил Джо. Надо же, чтобы она оказалась первой, подумал он. А может, в некотором смысле это и к лучшему. Я тебя не оставлю, Венди. Я заберу тебя домой, твердил про себя Джо, с ужасом сознавая, что все его планы рухнули. Прервав общее молчание, Эль Хамонт обратился к собравшимся в конференц-зале и нарциам. "Джо прибудет с минуты на минуту". Он посмотрел на часы. "Остановились они, что ли?" "Предлагаю пока посмотреть вечерний выпуск новостей", сказала Подконли. "Интересно, дал Холли сход сообщение о смерти Рансетера?" "В газетах ничего нет", заметила Эди Дорн. "Чилли видение передаёт самые последние новости." Поот вручила LUP 50-центовую монету, с помощью которой включался стоявший в дальнем углу конференц-зала внушительный цветной трёхмерный аппарат, гордость транситера. "Хотите я брошу за вас монету, мистер Хамонт?" с готовностью спросил Сами Мундо. "Давай," рассеянно пробормотал Л и кинул монету. Мундо поймал её, и затрусил к телевизору. Адвокат Рэнситера Вальтер Уэллс нервно поёрзал в кресле и побарабанил тонкими аристократическими пальцами по дипломату. «Вам не стоило оставлять мистера Чипа в Цюрихе. Без него мы ничего не можем предпринять, в то время как завещание мистера Рэнситера требует безотлагательных действий». «Вы читали завещание», — сказал Эл. И Джо Чип его читал. Мы знаем, кого Рансеттер хотел видеть во главе фирмы. Но с юридической точки зрения, начал Уэллс. Ждать осталось совсем недолго, оборвал его Эл. Он задумчиво чертил на лежащем перед ним листе бумаги, потом перечитал написанное. Рассыпающиеся сигареты, устаревший телефонный справочник, вышедшие из употребления деньги. «Испорченная пища. Реклама на спичечном коробке». «Я хочу, чтобы вы ещё раз посмотрели список», — сказал Эл громко. «Может быть, кто-нибудь найдёт связующее звено между этими пятью явлениями? Или как ещё их можно назвать?» «Все пять случаев...» Он сделал неопределённый жест. «Выходит за рамки», — вставил Джон Илт. «Между первыми четырьмя связь найти легко», — сказала Патт Конли. «Но спичечный коробок выпадает». «Дай-ка я взгляну ещё раз». Патт передала ему коробок, и Эл прочёл. «Прекрасная возможность разбогатеть для способных людей». Буквально за одну неделю удвоил свой доход мистер Гленн Ранситер из мораториума возлюбленных собратьев Швейцарии. У вас тоже есть шанс получить бесплатный набор образцов нашей обуви из настоящей и искусственной кожи и подробную инструкцию, как лучше её распродать в кругу друзей, родных и сослуживцев. Несмотря на то, что мистер Ранцитер заморожен в саркофаге и сильно ограничен в своих возможностях, он уже заработал 400. Эл остановился и задумчиво поскрёб ногтем зуб. Да, реклама действительно выпадает. Всё касается старения и распада, а она нет. Интересно, проговорил он вслух. Что будет, если мы ответим? Здесь есть почтовый адрес: Doymont, штат Айова. Получим бесплатный набор образцов, сказала Подконли. И подробную информацию, как я думаю, перебил её Л. Мы вступим в контакт с Гленом Ранситером. Все сидящие за столом, в том числе и Вальтер Уэллс, изумлённо на него уставились. Я вполне серьёзно. Держи. Л передал коробок Типи Джексон. Напиши им, срочно. Что написать? пробормотала она. Просто заполни их талон. Повернувшись к Эдди Дорн, Элл спросил. «Ты уверен, что коробок у тебя с той недели? Может, ты всё-таки нашла его сегодня?» «В среду я бросила в сумочку несколько спичечных коробков. Сегодня, когда прикуривала, я обратила внимание на рекламу, но он совершенно точно лежал в моей сумке ещё до полёта на Луну». «С этой рекламой?» — спросил Джон Илт. «Понятия не имею». Я только сегодня заметила, что на спичках есть реклама. Что скажешь, Эл? Заговорил Дон Дени. Шутка Ранситера? Не мог же он напечатать это перед смертью. Или всё придумал Холис, зная, что убьёт Ранситера и что к тому времени, как коробок попадёт к нам, убитый будет в маратории Умицуриха. Про Цурих он знать не мог. Вступил в разговор Тито Апостас. Мы могли отвезти его и в Нью-Йорк. В Цюрихе Элла заметил Дон Дени. Сэмми Мунде застыл перед телевизором, разглядывая монету Элла. Бледный, неразвитый лоб перечеркнула морщина удивления. Что случилось, Сэм? Эл нервничал, не отпускало причувствие, что произойдёт что-нибудь ещё. Разве на 50 центовиках не Walt Disney? Пробормотал Сэмми. «Дисней или Фидель Кастро, если чеканка старая. А там что?» «Ещё одна вышедшая из употребления монета», — сказала Патт, глядя, как Сэмми бежит к Эллу. «Нет», — сказал Элл, рассматривая монету. «Прошлого года, с датой. Её примут где угодно, и телевизор примет». «Тогда в чём дело?» — робко поинтересовалась Эдди Дорн. В том, что сказал Сэмми, ответил Лэл. Не тот профиль. Он встал, подошёл к Эди и вложил монету в её влажную ладонь. Ну-ка, на кого похож? Я я не знаю. Прекрасно знаешь. Ну ладно, знаю. Эди резко пихнула монету назад с отвращением от неё избавляясь. Это рансетер. объявил ЛC 10 за столом инерциал. Спустя некоторое время раздался едва слышный голос Типп Джексон. Внеси в свой список. Л опустился в кресло, машинально пододвинув к себе листок бумаги. Действуют два процесса, сказала Пат. Один старение и износ, это очевидно, и все со мной согласятся. А второй, поднял голову Л. Здесь я не вполне уверена, ответила Пат. Но второй имеет отношение к Ранцитеру. Думаю, нам стоит осмотреть остальные монеты и бумажные деньги тоже. Сидящие за столом полезли в бумажники, сумочки и карманы. У меня пятикредитная банкнота, сказал Джон Илд, с прекрасной гравёрой мистера Ранцитера. А остальные деньги Он ещё раз пересмотрел содержимое бумажника. Остальные в порядке. Хотите взглянуть на пятую кредитную купюру, мистер Хаманд? У меня две такие же, ответил Лэл. У кого ещё? Он обвёл взглядом присутствующих. Поднялась шесть рук. Итак, восемь из нас имеют то, что мы можем с некоторой натяжкой назвать деньгами ранцетира. Не исключено, что к концу дня такими станут все наши деньги. Но пусть через 2 дня, как будто бы не было, ими можно пользоваться. Их примут машины и всевозможные аппараты. Кроме того, ими можно отдать долги. Боюсь, что нет, пробормотал Дон Дени. С чего ты взял, что это? он постучал по лежащей на столе купюре. То, что ты называешь деньгами ранца ветра, примут хоть в одном банке? «Это же неценная бумага, правительство её не выпускало. Это игрушечные деньги, ненастоящие». «Ладно», — Эл кивнул. «Может, и ненастоящие, может, и не примут. Вопрос не в этом». «Вопрос в том», — подхватила под Конли, «что нам надо определить, в чём суть второго процесса, заключающегося в различных проявлениях личности Ранситера». «Да, в этом и суть». Резко бросил Дон Дэнни. В его проявлениях. Некоторые монеты устаревают, а на некоторых появляется профиль или портрет Транситера. Знаете, что я думаю? Процессы идут в противоположных направлениях. Один, можно сказать, уходящий и исчезающий. Это процесс первый. Второй — приходящий, становящийся. Но приходит то, чего никогда не было. Исполнение желаний. Едва слышно произнесла Эдди Дон. Что? переспросил Лэл. Может, транситер мечтала об этом? пояснила Эдди, чтобы его портрет печатали на ценных бумагах, на всех купюрах и даже на монетах. Это же величественно. А на спечечных этикетках? поинтересовался Тито Апостас. Нет, на спечечных этикетках совсем не величественно. Согласилась Эдди Дорн. «Реклама пошла уже на спичечных коробках», — сказал Дон Дэнни. «Наверняка задействованы телевидение, газеты, журналы и почта. Всё это так или иначе проходит через наш отдел рекламы. Ранситер никогда не придавал этому особого значения. Думаю, и на спичечные коробки он плевать хотел». Если бы таким образом проявлялась его душа, то скорее мы увидели бы его на экране телевизора, чем на монетах или спичках. Может, он уже давно на экране? Действительно, живо откликнулась Подконли. Ни у кого из нас не было времени посмотреть телевизор. Сами, крикнул Лэл, протягивая монету. Включи телевизор. Да же не знаю, хочу ли я смотреть. Прошептала Эдди, когда юноша опустил монету и отступил в сторону, крутя ручку на стройке. Дверь распахнулась. На пороге стоял Джо Чип, и Элл увидел его лицо. «Выключи телевизор». Элл вскочил и направился к Джо. Все замерли. «Что случилось, Джо?» Чип молчал, и Элл повторил. «Джо, скажи, что произошло». Я нанял корабль, чтобы долететь сюда, хрипло произнёс Джо. Ты, Венди, за корабль надо рассчитаться. Он на крыше, у меня не хватает денег. Вы сумеете выписать чек? обратился Л к вальтеру Уэйлсу. В этих пределах я имею право распоряжаться фондами, сказал адвокат, поднимаясь. Я займусь кораблём. Взяв портфель, он вышел из комнаты. Джо по-прежнему стоял на пороге. Элла показала, что со времени последней встречи он постарел на добрую сотню лет. В моём кабинете Джо заморгал и отвернулся. Не знаю, стоит ли, стоит ли на это смотреть. Когда я её нашёл, со мной был тот тип из мараториума. Он сказал, что ничего нельзя сделать. Прошло слишком много лет. Джо повернулся и побрёл к лифту. По дороге сюда меня накачали транквилизаторами. Включили в счёт. Должен сказать, чувствую я себя лучше. В некотором смысле я вообще ничего не чувствую. Подошёл лифт. Джо и Эл вошли внутрь, и до самого третьего этажа, где располагался кабинет Джо, никто не проронил ни слова. Не советую тебе смотреть. Перебормотал Джо, отпирая дверь. А впрочем, как хочешь. Если я сумел перенести, то и ты выдержишь. Боже милосердный, прошептал через некоторое время Эл. Когда это произошло? По-видимому, всё началось ещё до того, как она добралась до моей комнаты. Мы, то есть директор мараториум и я, нашли в коридоре обрывки одежды. Следы вели к моей двери, но в вестибюле с ней всё ещё было в порядке. Или почти в порядке. Во всяком случае, никто ничего не заметил. А в таких солидных гостиницах за входом смотрят хорошо. И то, что она смогла добраться до моей комнаты... По крайней мере, передвигаться она могла. «Я думаю, обо всех оставшихся», — сказал Джо. «То есть?» То же самое произойдёт и с нами. Каким образом? Во всём виноват взрыв. И мы помрём точно так же один за другим. Все до единого. Пока от каждого не останется пучок волос и 10 фунтов высохшей кожи с костями, которые пошвыряют в пластиковый мешок. Хорошо, сказал Л. Значит, действует некая сила, вызывающая ускоренный распад. Всё началось с момента взрыва на Луне. Это мы уже знали. Теперь нам известно, что действует и контрсила, влияющая противоположным образом, связанная каким-то образом с Ранцветером. На наших деньгах появляются его портреты, на спичечном коробке. Я слышал его по видеофону, сказал Джо в гостинице. По не может быть «Не на экране, без видео, только голос». «Что он сказал?» «Ничего конкретного». Эл уставился на Джо. «А он мог тебя слышать?» «Нет, я пытался докричаться, но связь была односторонней, слышать мог только я. Поэтому я и не мог дозвониться». «Наверное». Джо кивнул. «Мы пытались включить телевизор, когда ты вошёл». Представляешь, в газетах до сих пор ни слова о его смерти. Чушь какая-то. Элла совсем не нравилось, как выглядел Джо Чип, старый, маленький, высохший. Неужели так оно начинается, подумала Элла. Мы обязаны установить контакт с транситером, причём двухсторонний. Он пытается выйти на связь, но если мы хотим остаться в живых, мы должны установить контакт с транситером. По телевизору Устое, сказал Джо. Получится как с видеофоном, если только он не расскажет, как с ним общаться. Не исключено, что он знает и сумеет рассказать. Может, он понимает, что происходит. По крайней мере, он понял, что произошло с ним, а мы этого не знаем. В некотором смысле Ранси Тержив догадался о ль, хотя в маратории мы его не смогли пробудить. Очевидно, с таким видным клиентом провозились на совесть. А Фогель Занг слышал его по видеофону. Пытался, но разобрал только помехи, идущие очень издалека. И я их слышал. Так звучит абсолютная пустота. Странный звук. Эл. Не нравится мне это, пробормотал Л. Знаешь, было бы лучше, если бы и Фогель Занг тоже его услышал. По крайней мере, мы бы точно знали, что всё именно так, что это не твоя галлюцинация. И, подумал он, не наша, как в случае со спичечным коробком. Хотя многое никак не объяснить галлюцинациями, например, машины, выбрасывающие устаревшие монеты. Обыкновенные машины, реагирующие на физические раздражители, никакой психологии, приборы не способны фантазировать. Я отлучусь на некоторое время, сказал Л. Назови какой-нибудь город или городишко, не имеющее к нам отношения, где никто из нас никогда не бывал и бывать не собирался. Балтимор, предложил Джо. Отлично. Значит, я лечу в Балтимор. Я хочу посмотреть, примут ли в выбранном наугат магазине деньги ранцветера. Купи мне нормальных сигарет. Обязательно. Заодно проверим, не подвержены ли процессу выбранные на угад в Балтиморе сигареты и другие продукты. Я проведу контрольные закупки. Хочешь полетишь со мной? Или поднимешься и расскажешь им про венди? Я полечу с тобой. Может, и мы не стоит про неё рассказывать? Думаю, придётся. Тем более, что это может повториться. Это может произойти до нашего возвращения. Может быть, это происходит уже сейчас. Тогда давай поторопимся с Балтимором. Эл быстро вышел из кабинета. Джо Чип последовал за ним.